Группа армий «Центр» имеет 0,25 боекомплекта боеприпасов, одну заправку горючего и запас продовольствия на 4 дня. Вторая танковая группа имеет 0,5 боекомплекта боеприпасов, 2,25 заправки горючего и запас продовольствия на 3 дня. Третья танковая группа имеет 1,3 боекомплекта Для тяжелых полевых гаубиц – 0,5. Полторы заправки горючего и запас продовольствия на 14 дней. Большие транспортные колонны с грузами снабжения обеспечивают перевозки между границей и нынешними базами снабжения. Однако в последнее время на некоторых участках отмечаются случаи нападения специальных отрядов противника на них. Группа армии «Юг». База снабжения ровно развернута. На базе имеются следующие запасы. Для группы армии 0,1 боекомплекта, 0 заправок горючего и 6-дневный запас продовольствия. Для 6-й армии 1,2 боекомплекта, 2,3 заправки горючего, запас продовольствия на 3,5 суток. Для 17-й армии 0,17 боекомплекта, 1 заправка горючего, Однодневный запас продовольствия. В полосе группы армии «Юг» для перевозки снабженческих грузов наряду с автотранспортом используется железная дорога. Ежедневно в Белую церковь поступает от 600 до 650 тонн грузов. Г. Работы по уборке урожая на Украине. Д. 31.08. Через Вагнера велись переговоры с Тоттом. Обсуждался вопрос об использовании организации ТОДТА, В качестве рабочей силы для строительства дорог используются пленные. Подготовка зимних квартир для армии. Е. Роммель докладывает о том, что ведется подготовка к использованию Рима и Триполи в качестве районов расположения высших штабов. Ж. Потребности в продовольствии для войск на Востоке. С Родины прибыло всего около 50% необходимого продовольствия. Итак, Артур, начальник 4-го департамента Имперской службы безопасности, аккуратно разгладил ладонью лежащую перед ним листовку. Здесь у нас с тобой возникает много интересных вопросов. Вопрос первый. Откуда, неизвестно, узнали маршрут? и время проезда кортежа. А личность этих самых неизвестных тебя, Генрих, не интересует? Условности сейчас были отброшены в сторону, и Небе присел на край стола. Безусловно, интересуют, но далеко не в первую очередь. Выстрелить по сидящей урке, как известно, и криворукий идиот сможет. И, предвосхищая вопрос, начальника пятого управления добавил. — Нет, Артур, идиотами я эту группу не считаю. Но с такой точностью выбрать место и время — это тебе не безумный плотник. Вопрос номер два. Легкость, с которой они общались со всеми нашими органами. — А что, есть информация о контактах? — хищно подобрался Небе. Есть, есть! В голосе Мюллера послышались снисходительность. Мои ребята нашли лейтенантика Сапера, который, кажется, общался с нашими героями, как раз на дороге, ведущей из Луцкого Минск неделю назад, где он сделал стойку бригады Фюрер. Артур, не хочу бежать тебя! Но поговорить с ним тебе в ближайшее время не удастся, и потом, протокол я тебе предоставлю, а вопросы, как ты знаешь, задавать мы умеем. Мюллер задумался на мгновение, потом нажал кнопку звонка на столе. Духштайн, сказал он, мгновенно появившемуся адъютанту, кофе, пожалуйста. Взглянул на небе и в ответ на утвердительный жест последнего быстро добавил «два по-венски». Бригада фюрер Небе, несмотря на свой немалый чин и высокое положение, не знал, что только что шеф гестапо условным сигналом по-венски приказал выключить запись с микрофонов в его кабинете. Обычно он просто просил кофе, и адъютанты, отлично изучившие вкусы шефа приносили именно то что требовалось догадаться что уточнение было сигналом мог только тот кто регулярно пил кофе с начальником четвертого управления рсх а таких людей во всем рейхе набралось хорошо если с дюжину когда на столе перед двумя генералами появился поднос на котором стояли две чашки увенчанная шапками взбитых сливок и сахарница, адъютант вышел, Мюллер быстро взял свою чашку, отхлебнул, затем растянул тонкие губы в подобии дружелюбной улыбки. «Артур, я сейчас дам тебе прочитать один листочек, но учти, если о нем узнает кто-нибудь еще, я очень сильно расстроясь мюллер улыбнулся еще раз но теперь эта гримаса напомнила небе оскал изготовившегося к нападению добермана начальник пятого управления развел руками словно говоря поступай как знаешь ты и тут главный мюллер достал из ящика стола сложенный пополам лист бумаги, и подвинул его бригаде-фюрреру. Быстро пробежав документ глазами, Артур Неббе откинулся на спинку стула. «Теперь многое становится ясным. Тогда тебе будет интересна и наша находка, Генрих». Мюллер в ответ кивнул. «Продолжай, мол, мне все интересно». «Мои спецы...» Нашли сортир диверсанта. И что, по их дерьму они вычислили задницы, а по задницам личности? Шеф гестапо сделал еще один глоток кофе и вытер салфеткой сбитые сливки с губ. Почти. Сам туалет они очень хорошо спрятали. Если бы не собаки, то мы ничего бы не нашли. Яма была прикрыта щитом с маскировкой грунтом и дерном, но Генрих, там было то, чем они эти задницы самые вытирали. Неужели страницами из удостоверений офицеров НКВД? Было похоже, что после того, как Мюллер поделился имевшейся информацией с Небе, настроение его сильно улучшилось. «Ах, если бы так, Генрих! Всего лишь обрывки народного обозревателя за 7, 5 и 1 августа и пара страниц иллюстрированного обозревателя!» — скучающим тоном ответил Небе. Мюллер выпрямился в кресле, весь подобрался и, изобразив пару фортепьяных аккордов на столешнице, вперил свой взгляд в Небе. Похоже дело будет интересным, не так ли, Артур? Поверить, что в Москве кто-то выписывает вышеупомянутые издания, собеседники еще могли. Но вот в то, что номера Фелькишера успеют за неделю, проделать путь из Рейха в столицу Советской России, а потом обратно в белорусские леса? Нет. Да, Генрих. — отрывисто ответил Небе. — Очень интересно. Тебе рассказать последние новости о поисках наших большевиков. Ирония, с которой было произнесено, последнее слово прозвучало столь явственно, что Мюллер даже кофе пить перестал. — Если есть что-нибудь действительно свежее, то я, безусловно, с радостью выслушаю. — Ничего. Чтобы отличалось от событий, последних трех дней не произошло. Если только не учитывать, что скоро в моей команде не останется людей. Что, опять потери? Вот именно. Ночью еще трое убитых и трое раненых. Как оказалось, Генрих, отставшие от своих русские солдаты в этих краях сидят, если не под каждым кустом то в каждой деревне, это точно. И если их припилить к стенке, то они дерутся с яростью зажатых в углу крыс. К тому же наметили серьезные трения с армейцами. Ужесточение режима, видите ли, мешает доставке подкреплений на фронт. А для жалоб на произвол моих сотрудников, бригада Фюрер усмехнулся, мне скоро придется завести отдельный шкаф в кабинете. Ну, с этой бедой мы совместными усилиями как-нибудь справимся. А что до нехватки персонала? Какие у тебя общие потери? 203 человека? Память Мюллера уже давно стала притчей в языцах у сотрудников любого управления РСХ. Кто хоть раз контактировал с начальником гестапо по служебным вопросам? Нет. «Ты забыл про группу «Дайне» и еще парочку мелких инцидентов. Всего 284 человека, а с сегодняшними — 290. Почти треть наличия состава моей оперативной группы».